Архипелаг, книга 2, страница 563, глава 22. Мы строим. После всего сказанного в лагерях, так и рвется вопрос, до да полно, да выгоден ли был государство труд заключенных, а если не выгоден, так стоило ли весь архипелаг затевать? В самих лагерях среди зеков обе точки зрения на это были, и любили мы об этом спорить.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 Все эти паразиты всеми силами поддерживали архипелаг, гнездилище крепостной эксплуатации. Всеобщие амнистии боялись они как моровой язвы. Но мы уже поняли, что в лагеря набирали далеко не только инакомыслящие, далеко не только те, кто выбивались со стадной дороги, намеченной Сталиным. Набор в лагеря явно превосходил политические нужды, превосходил нужды террора. Он соразмерялся, может быть, только в сталинской голове, с экономическими замыслами. Да не лагерями или ссылками вышли из кризисной безработицы 20-х годов. С 30-го года не рытье каналов запреталось для дремлющих лагерей, но срочно соскребались лагеря для задуманных каналов. Не число реальных преступников, или даже сомнительных лиц, определила деятельность судов, но заявки хозяйственных управлений.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 Для работ унизительных и особо тяжелых, которых никто не захочет делать при социализме, вот для чего пришелся труд зеков. Для работ в отдаленных диких местностях, где много лет можно будет не строить жилья, школ, больницы, магазины. Для работ кайлома лопаты в рассвете 20 века. Для воздвижения великих строек социализма, когда к этому нет еще экономических средств. На Великом Беломорканале даже автомашина была в редкость. Все создавалось, как о лагере говорят, пердящим паром. Да еще более великом Волкоганале, в 7 раз большим по объему работ, чем Беломор, и сравнимым с Панамским и Суэцким, было прорыто 128 километров длины, глубиной более 5 метров,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 И столько же вечером назад, в 30 градусном морозе, и не зная в году других выходных, кроме 1 мая и 7 ноября. Волгоград, 1937 Кто бы это, если не туземцы, корчевали бы пни зимой? На открытых приисках Колымы тащили бы лямками на себе короба с добытой породой. Лес, поваленный в километре реки Коин, притоковыми, По глубокому снегу на финских пацанках тянули бы подвои, впрягшись в хомуты, петля хомута для мягкости обшивалась лоскутями ветхой одежды, хомут надевался через одно плечо. Правда, уверяет нас полномочный журналист Жуков, что подобно тому и комсомольцы строили Комсомольск-на-Амуре в втором году, валяли без топоров, не имея кузни, не получая хлеба и вымирая от цинги. И восхищается, ах, как мы героически строили!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 Для кого одних в двадцатом веке не надо было тратиться на разорительную технику безопасности? И как же это лагеря было экономически невыгодно? Прочтите, прочтите в мёртвой дороге по Божия эту картину высадки и выгрузки с лихтёром на реке Таз, эту полярную илиаду сталинской эпохи, как в дикой тундре, где не ступала человеческая нога муравьи, заключённые под муравьиным конвоем. тащат на себе тысячи привезённых брёвен и строят причалы, и кладут рельсы, и катят в эту тундру паровозы и вагоны, которым никогда не суждено уйти отсюда своим ходом. Они спят по пять часов в сутки на голой земле, окруженные табличками «Зона» и он уже описывает дальше, как заключённые прокладывают по тундре телефонную линию. Они живут в шалашах из веток и мха, комары разъедают их незащищённые тела, от болотной жижи не просыхает их одежда, уж тем более обувь. Трасса их разведена кое-как, проложена не лучшим способом и обречена на переделку, для столбов нет леса вблизи, и они на два-три года уходят в сторону, чтобы оттуда притащить на себе столбы. Не случилось другого побольше рассказать, как перед войной строили другую железную дорогу. Котлас где под каждой шпалой по две головы осталось. Да что железную? Как прежде, той железной клали рядом простую лежневку через непроходимый лес. Тощие руки, тупые топоры, доштыки да штыки бездельники. И кто ж бы это без заключенных делал? И как же это вдруг лагеря? Да невыгодно.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 Требовал самоокупаемости мест заключения, а также исправительный трудовой кодекс 1924 года. В 1928 на первом всесоюзном совещании пенициоциарных деятелей настаивали упорно, что обязателен возврат государству всей сети предприятий мест заключения затрат государства на места заключения. Очень-очень хотелось лагерки иметь, и что бесплатно. С 1929 года все исправительно-трудовые учреждения страны включены в народнохозяйственный план. А с 1 января 1931 года декретирован переход всех лагерей и колоний РСФСР и Украины на полную самоокупаемость. И что же? Сразу успех, разумеется. В 1932 году юристы торжествуют: расходы на исправительно-трудовые учреждения сокращаются. Этому, по-моему, можно поверить. А условия содержания, лишения свободы, с каждым годом улучшаются. Стали бы мы удивляться, стали бы мы удив... добиваться, откуда же это, как, если бы на шкуре своей не знали как, то содержание улучшалось дальше. Да но ну, если рассудить, так и не трудно совсем. Что нужно? Уравнять расходы на лагеря с доходами от них. Расходы, как мы считаем, сокращаются. А увеличить доходы еще проще, надо прижать заключенных. Если Соловецкий период архипелага на принудительный труд делалась официальная 40-процентная скидка, считалось почему-то, что труд из-под палки не так производительен, то уже с Беломора, введя шкалу желудка, открыли ученые ГУЛАГа, что наоборот принудительный то голодный труд самый производительный в мире есть. Украинское управление лагерей. когда велели им перейти с 31 года на самоокупаемость, так прямо решило по сравнению с предыдущими годами увеличить производительность труда в наступающем ни много ни мало, на 242 процента, есть сразу в 3,5 раза. Увеличить и безо всякой механизации, да ведь как научно разошли – 240, да еще 2 процента. Одного только не знали, товарищи. Что называется это большой скачок под тремя красными знаменами. И ведь как знал ГУЛАГ, ведь куда ветер дует. Тут подсыпались как раз и бессмертные исторические шесть условий товарища Сталина. А среди них-то хозрасчет, а у нас уже есть, а у нас уже есть. А еще там использование специалистов.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 Так что издалека эту линию тянули, верно её вели, сделав архипелаг бесплатным. Но как не лезли, как не рвались, как ногти все оскалы не изломали, как ведомости выполнения по двадцать раз не исправляли, и до дыр тёрли, а не было самоокупаемости на архипелаге, никогда её не будет. И никогда тут расходов с заходами не уравнять.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 Только и смотрят они, как развалить обувь и не идти на работу. Как испортить лебедку, свернуть колесо, сломать лопату, утопить ведро, чтоб только повод был посидеть покурить. Все, что лагерники делают для родного государства – откровенная и высшая халтура. Сделанное ими кирпичи можно ломать руками, краска с панелей облезает, штукатурка отваливается, столбы падают, столы качаются, ножки отскакивают, ручки отрываются. Везде недосмотры ошибки. То и дело, надо уже прибитую крышку отдирать, уже заваленную траншею откапывать, уже выложенные стены долбить ломом и шлямбуром. 50е годы привезли с к новенькую шведскую турбину. Она пришла в срубе из брёвен, как бы избушка. Зима была холодна, так влезли проклятые зыки в этот сруб между брёвнами и турбиной и развели костёр погреться. Отпаялась серебряная пайка лопастей. И турбину выбросили. Стоила она 3 миллиона 700 тысяч. Вот тебе их отрасчет. А призеках это вторая причина, вольным тоже как бы ничего не надо. Будто строить не свое, а на чужого дядю. Еще и воруют крепко, очень крепко воруют. Строили жилой дом и разокрали вольняшке несколько ван. А их отпущено по числу квартир. Как же дом сдавать? Прорабу, конечно, признаться нельзя. Он торжественно показывает приемочной комиссии первую лестничную клетку. Да в каждую ванную не применит зайти. Каждую ванну покажет. Потом ведет комиссия во вторую клетку, в третью, и не торопясь, и все, в ванную заходит. А проворные, обученные зехи под руководством опытного сантехнического десятника тем временем выламывают ванны из квартир первой клетки чердаком на сыпочках волокутых в четвертую и там срочно устанавливают и вмазывают до подхода комиссии. И кто прохлопал, пусть потом рассчитывается, это мы в кинокомедии показать бы. Так не пропустят. Нет у нас в жизни ничего смешного, все смешное на западе.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 Стесняет, мол, им инженерам технический маневр. Вот как, например, при высадке на реке Таз. И от того дескать, все не вовремя делается и дороже обходится. Но это уже объективная причина, это отговорка. Вызвать их на партбюро, прописочить хорошо, и причина отпадет. Пусть голову ломают, выход находят.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 В марте 1938 поставили 500 человек бить шурфы 8-10 метров в вечной мерзлоте. Сделали, половина зеков подохла. Надо бы взрывать, так задумаешься низкое содержание металла. Покинули. В мае затекли шурфы, пропала работа. А через два года, опять же в марте, в Колымский мороз хватились. Да шуфровать же, да на то самое место, да срочно, да людей не жалеть. Так это ж расходы лишние. Или на реке Сухонья, около посёлка Опоки. Навозили, насыпали заключённую плотину, а Паводок тоже же её и сбил. Всё пропало.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 Достали наскоками целые плота себе отбивать и растаскивать. Но ведь плоты эти у кого-то другого в плане, теперь их не хватает. А ребята молодцам-то лага выписывать нарядов не может. Ведь воровство. Вот такой ход расчёт. Или как-то в Усть-Вым-Лаге в 43 год хотели перевыполнить план молевого отдельными бревнами сплава. Нажали на лесоповал, выгнали всех могущих и немогущих, и собралось в генеральной заповне слишком много древесины – 200 тысяч кубометров. Выловить её до зимы не успели, она вмерзла в лёд. А же заповне – железнодорожный мост. Если весной лес не распадётся на брёвна, а пойдёт целиком, шибет мост – лёгкое дело начальника под суд, и пришлось выписывать динамит вагонами. опускать его зимой на дно, рвать замёрзшую сплотку и потом побыстрее выкатывать эти брёвна на берег и сжигать. Весной они уже не будут годны для пиломатериалов. А этой работы занял целый лагпункт, 200 человек. Им за работу в ледяной воде выписывали сало, но ни одной операции нельзя было оправдать нарядом, потому что всё это было лишнее. И сожжённый лес тоже пропал. Вот тебе и самоокупаемость. А весь печь жил Дорлак, строил дорогу на Варкуту, извилистую, как попало. А потом уже готовую дорогу стали выпрямлять. Это за какой счёт? А железная дорога Лальск на реке Лузи, Пенюк и даже до Сыктывкара, думали её тянуть? В 38 восьмом году какие крупные лагеря там согнали? 45 километров той дороги построили, бросили. Так всё и пропало. Ну да, это небольшие ошибки, во всякой работе неизбежны. Никакой руководитель от них не застрахован. А вся эта дорога с Алихард и Гарка сорок девятого года, ведь вся оказалась лишняя, нечего по ней возить. И тоже бросили. Так ведь это ошибка, страшно сказать, чья? ведь самого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 Но приходится стране еще дорого доплачивать за удовольствие его иметь. А еще усложняется хозяйственная жизнь архипелага тем, что этот великий общегосударственный социалистический ход нужен целому государству, нужен ГУЛАГу. Но начальнику отдельного лагеря на него наплевать. Ну, поругает немного. Ну, от премии отщипнут, а дадут все же. Главный же доход и простор –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 А они отработают. Это просто выгодно самому хозяину. Да откуда взять людей? А выход был: поднагрузить все те же заключенных, тех работяг. Да немножко обмануть гулах, да немножко производства для больших внутризонных работ какой-нибудь постройки. Можно было заставить всех заключенных поработать в воскресенье или вечерком после рабочего десятичасового дня. Для постоянной же работы раздували цифры выхода бригад, рабочие, оставшиеся в зоне, считались вышедшими со своей бригадой на производство, и оттуда бригадир должен был принести на них процент, то есть часть выработки, отобранный у остальных бригадников и без того не выполняющих норму. Работягам больше работали, меньше ели, но укреплялось поместное хозяйство, и разнообразнее и приятнее жилось товарищам товарищем офицерам. А в некоторых лагерях у начальника был большой хозяйственный замах. Да еще находил он инженера с фантазией, и в лагерной зоне вырастал могучий хоздвор, уже проводимый по бумагам, уже с открытыми штатами и берущийся выполнять промышленные задания. Но в плановое снабжение материалами, инструментами он естественно не мог, поэтому не имеющего должен был делать все. Расскажем об одном хоздворе кингирского лагеря. А портняжной, скорняжной, переплётной, столярные и других подобных мастерских тут же упоминать не будем, это пустяки. Кенгирский хаздвор имел свою литейку, свою слесарную мастерскую и даже как раз в середине 20 века кустарный изготовил свой сверлильный и точильный станки. Токарно, правда, сами сделать не могли, но тут употреблён был лагерный ленд-лиз. Станок средь бела дня украли с производственного объекта. Устроено это было так. Подогнали лагерный грузовик, дождались, когда начальник цеха ушёл, с целой бригадой кинулись на станок, пересобачили его на грузовик, а тот легко прошёл через вахту, потому что с охраной было договорено. Охранный дивизион, также МВД, и сходу завезли станок в лагерь. А уж туда никто из вольняшек доступа не имеет, и всё. Какой спрос тупых безответственных туземцев. Начальник цеха рвёт и мечет «Куда делся станок?» А они ничего не знают. Разве был станок? Мы не видели. Самые важные инструменты доставлялись в лагерь также, но легче, в кармане и под полой. Как-то взялся хоззвор отливать для обогатительной фабрики кенгира крышки канализационных люков. Получились. Но не стало чугуна. Откуда же лагерю настачится в конце концов? Тогда с нее же, с этой обогатительной фабрики,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 Руб. Брали сделать большие глиняные трубы для канализации, ветряк, соломорезки, замки, водяные насосы, ремонтировать мясорубки, сшивать трансмиссионные ремни, чинить автоклавы для больницы, тащить сверла для трепанации черепа. Да ведь чего не возьмется делать безвыходность. Проголодаешься, догадаешься, ведь если сказать «не сумеем, не сможем», завтра погонят на зону. А в хоздворе намного вольготней. Ни развода, ни ходьбы под конвоем, да и работать помедленней, да и себе что-то сделаешь. В больнице на заказ расплачивается освобождением на два дня день. денька. Кухня добавкам, кто-то махоркой, а начальство еще и казенного хлебса подбросит. И смешно, и занятно. Инженерам вечная головоломка. Из чего? Как?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 поддающуюся глиняную полосу по длине будущих кирпичей, а дальше они шли на транспортер, который ей же, этой женщиной, и следовало приводить в движение. Но чем? Ведь руки её заняты. О, бессмертная изобретательность хитрых зеков придумали такие две оглобельки, которые плотно прилегали к тазу работницы. И пока она руками отрезала кирпичи, сильным и частым вилянием таза одновременно двигала и ленту конвейера.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 Такова была у наших прадедов просушка. Мы же всё спешим, нам всё некогда. Неужели ещё ждать, пока балки высохнут? На Калужской заставе мы мазали балку новейшими антисептиками, и всё равно балки загнивали. В них появлялись грибки. Да так проворно, что ещё до сдачи здания приходилось взламывать полы и на ходу менять эти балки. Потому что через сто лет всё, что строили мы, зэки, да и вся страна наверняка, не будет так звенеть, как те старые балки с улицы Огарёва. В день, когда СССР гремя запустил в небо первый искусственный спутник против моего окна в Рязани, две пары вольных женщин, одетые в грязные зэковские бушлаты и ватные брюки, носили раствор на четвёртый этаж носилками